Глава 142. Энциклопедия. Мазохизм. В основе мазохизма лежит опасение болезненного события. Человек страшится его, не зная, когда оно произойдёт и с какой интенсивностью. Мазохист это тот, кто понял, что один из способов облегчить свой страх вызвать болезненное событие самому. Так он по крайней мере будет знать, когда и как оно произойдёт. Но самостоятельно провоцируя страшное событие, мазохист обнаруживает, что наконец-то берёт свою жизнь под собственный контроль. Чем больше мазохист сам себя мучает, тем меньше боится жизни. Слабее его ощущение, что он игрушка в руках непостижимой судьбы. Он ведь знает, что другие не смогут причинить ему столько боли, сколько он может причинить себе сам. Ему уже нечего бояться, потому что он худший враг самому себе. Контроль над самим собой позволяет ему с легкостью доминировать над другими. Неудивительно, что многие руководители и власть имущие часто оказываются более или менее выраженными мазохистами в частной жизни. Но за все приходится платить. Связывая понятие страдания с понятием контроля над собственной жизнью, мазохист расстаётся с понятием удовольствия. Он вынужден становится антигедонистом. То есть он больше не помышляет об удовлетворении и ищет только новые испытания, всё более и более трудные. Это для него как наркотик. Эдмунд Уиллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.